«Тот, кто спасает». Каменный блок скользнул внутрь, подтверждая заключение Шалан. Они открыли вход в здание, которым на протяжении веков никто не пользовался. Его даже не видели. Ринрин -рин отошел от проделанной дыры, давая Шалан возможность заглянуть внутрь. Оттуда пахло затхлым воздухом и плесенью. Ринрин -рин отпустил свой клинок и, странное дело, вздохнул с облегчением. Расслабленно прислонился к наружной стене здания. Шалан собралась войти, но мостовики первыми проскользнули мимо и подняли сапфировые фонари, проверяя, не опасно ли в здании. Свет озарил великолепие. У девушки перехватило дыхание. Большое круглое помещение могло бы вместить в себе дворец или храм. Стены и пол покрывали потрясающие мозаичные изображения ярких цветов. А рыцари в доспехах стояли на фоне небес, где клубились красно-синие тучи. Люди всех возможных профессий представлены в разные обстановки. И каждая сценка была создана из многообразных камней и живых цветов. Это был шедевр, собравший в одном помещении весь мир. Беспокоясь о том, чтобы не повредить портал, она наметила для удара Фринрина место вдоль выпуклости, которая, как надеялась Шалан указывала на древний проем и оказалась права. Виденка вошла в дыру и двинулась по извилистой тропе через круглый зал, молча считая отдельные части мозаики на полу. Десять главных частей, как десять рыцарских орденов. Десять королевств. Десять народов. А еще между сегментами, представлявшими первое десятое королевство, имелась узкая одиннадцатая часть. Она изображала высокую башню. Уритиру. Шалан нашла портал. И эти мозаики, какая красота! Дух захватывало! Сейчас не время восхищаться искусством. Большая мозаика на полу заворачивалась вокруг центра. Но мечи каждого рыцаря указывали на одну и ту же часть помещения. Так что Шалан направилась в ту сторону. Все вокруг казалось безупречно сохранившимся. Даже лампы на стенах. В них, похоже, все еще лежали погасшие самосветы. На стене она обнаружила металлический диск, вмурованный в камень. Была ли это сталь? Металл не заржавел и даже не потускнел, хотя его бросили так надолго. Начинается, объявил Ренарин с другой стороны комнаты, и его тихий голос эхом раскатился по залу с куполообразным потолком. Буря свидетельница. Этот мальчик ее тревожил, особенно в сочетании с завывающей бурей и шумом ливня на плато снаружи. Прибыли светлости надара и несколько ученых дам. Войдя в комнату, они ахнули и поспешно бросились осматривать фрески, тихо переговариваясь. Шалан изучила странный диск в стене. Он имел форму десятиконечной звезды прямо в центре, у него была тонкая щель. «Сияющие могли управлять этим местом», — подумала она. «А что было у сияющих, чем не обладал никто другой?» «Многое». Но форма этой щели в металле позволила ей легко понять, почему лишь им под силу было запускать клятвенные врата. Ринарин, подойди сюда, попросила шалан. Парнишка задопал в ее сторону. Шалан предостерегающий прогудел узор. Время истекает. Они призвали бурю бурь и что-то еще движется с другой стороны. «Великая буря?» «Сейчас плачь», — возразила девушка, посмотрев на Спрена, который сморщил стену прямо возле стального диска. «Никаких великих бурь». «И все-таки они приближаются и ударят одновременно. Две бури с разных сторон. Они столкнутся друг с другом прямо здесь». «Наверное, бури не смогут уничтожить друг друга». «Они наполнят друг друга силой», — сообщил Узор. «Как две волны, ударившиеся в тот момент, когда обе достигли пика. И от этого родится буря, какой еще не видел мир. Камни разлетятся на осколки, могут рухнуть даже сами плато. Будет плохо. Очень-очень плохо». Шалан посмотрела на Инадару, которая как раз подошла. «Есть идеи?» «Светлость. Не знаю, что думать», — призналась Инадара. «Вы были правы по поводу этого места. Я... я больше не доверяю себе в достаточной степени, чтобы отделять истину от вымысла». «Надо переместить на эти плато армии», — решила Шалан. «Даже если они одержат верх над Поршинди, никто не выживет, если мы не заставим этот портал работать». «Он совсем не похожа на портал», – заметила Энадара. «Что он сделает? Откроет дверь в стене?» «Я не знаю», – пробормотала Шалан и велела Ринарину. «Призови свой осколочный клинок». Он повиновался и скривился, когда меч появился. Девушка указала на щель в стене. Чутье подсказывало, что она похожа на замочную скважину. «Посмотрим, сможешь ли ты поцарапать этот металл своим клинком», – «Будь аккуратен, нельзя испортить! Клятвенные врата, если я не права!» Ринарин -рин подошел и, осторожно рукой направляя лезвие сверху, поместил острие меча на металл рядом с замочной скважиной. Он хмыкнул, когда клинок не вошел. Приложил чуть больше усилий, но металл сопротивлялся клинку. «Они из одного и того же материала!» Взволнованно воскликнула Шалан. «И щель выглядит так, как словно клинок в нее как раз поместится!» «Попытайся его вложить внутрь, очень медленно!» Он так и сделал. И когда острее вошло в дыру, вся форма замочной скважины изменилась. Металл перетек, подстраиваясь под осколочный клинок Ринарина. Сработало. Он вложил меч до конца, и они повернулись, осматривая комнату. С виду все осталось по-прежнему. «Что-нибудь изменилось?» — спросил Ринарин. «Должно было» прошептала Шалан. «Возможно, они открыли дверь, но как повернуть то, что здесь заменяло дверную ручку?» «Нам требуется помощь в добавила Шалан. «Что еще важнее, мы должны всех привести сюда». «Ступайте, солдаты, мостовики! Бегите, передайте Даринару, чтобы он собрал свои войска на этом плато. Скажите, что если он этого не сделает, все обречены». «А с вами, ученые дамы, мы объединим усилия и будем вычислять, как эта штуковина работает. Буря бы ее побрала!» Адалин танцевал вместе с бурей, обмениваясь ударами со шанай. Она была хороша, хотя использовала незнакомый ему стиль боя. Воительница металась туда-сюда, прощупывая его защиту клинком. И казалось неистовой трескучей молнии среди дождя. Человек не отставал от нее, нанося размашистые удары осколочным мечом, тесня прочь. Дуэль. Он мог победить на дуэли. Даже посреди бури, даже против монстра. Это было ему по силам. Принц гнал ее по полю боя, все ближе к тому месту, где его войска пересекли ущелье, чтобы присоединиться к битве. Вести ее было нелегко. Он встречался с этой шаной только дважды, но чувствовал, что знает ее потому, как она сражалась. Адалин ощущал ее жажду крови, жажду убийства. Азарт. Сам принц его не замечал, но понимал, что чувствует она. Вокруг Паршенди метались сражались там, где его люди их окружили. Адалин миновал Паршенди, который попытался уползти, когда солдаты сбили его с ног. Но они догнали его и вскрыли брюха. Вода и кровь залили плато, и между громовыми раскатами звучали неистовые вопли. Гром. Далекий гром запада. Адалин бросил взгляд в том направлении, едва не утратил сосредоточенность. Он увидел, как все начинается. Как дождь и ветер закручиваются в гигантскую колонну, вокруг которой сверкают красные вспышки. Эшанай замахнулась на него, и он сконцентрировался, парируя удар предплечьем. Эта часть его доспеха слабела, и с трещин вытекал бурисвет. Он выдержал атаку и обрушил собственный клинок на бок Эшанай, держа его одной рукой. Она охнула, но не сложилась пополам. Даже не отпрянула. Напротив. Подняла свой клинок и нанесла еще один сильный удар по его предплечью. Броневая пластина взорвалась яркой вспышкой. Разлетелось на оплавленные осколки. Вот буря! Адалину пришлось отдернуть руку, скинуть перчатку. Она теперь стала слишком тяжелая, без пластины, державшей вес. Он, обнаженной кожей, ощущал порыв ветра, который оказался на удивление сильным. «Еще немного!» – подумала Далин, не отступая, хоть и утратил часть доспеха. Он схватил осколочный клинок двумя руками закованный в металлы непокрытый, и бросился в атаку, нанося удар за ударом. Далой стиль ветра! Сейчас не время для величавых размашистых ударов. Ему требовалась нистовая ярость стиля пламени. Не только ради силы, но ради и того, что он хотел донести до Эшанай. Она зарычала, вынужденная отпрянуть. «Разрушитель, твой день завершился!» Раздался ее голос из-под шлема. «Сегодня ваши зверства обернулись против вас! Сегодня вы глядите в лицо уничтожению, а не мы!» И еще немного. Адалин теснил ее, принимая один фехтовальный прием за другим. А потом чуть помедлил, подставляясь. Она тотчас же купилась и нацелилась на его шлем, где истекала буресветом трещина возникшая после одного из предыдущих ударов. Да, воительница была целиком и полностью во власти азарта. Это давало ей силу и мощно подталкивало к безрассудству. Азарт мешал подмечать происходящее вокруг. Адалин получил удар по голове и споткнулся. Эшаная ликующе засмеялась и занесла меч. Человек бросился вперед, ударился плечом и головой ей в грудь. От столкновения его шлем взорвался, но уловка сработала. Эшанай не заметила, как близко они подобрались к ущелью. Толчок скинул ее с края плато, а почувствовал панику эшанай, услышал вопль, когда она рухнула в бездонную тьму. К несчастью, взорвавшийся шлем на миг ослепил долина. Споткнувшись, он ощутил под ногой пустоту, зашатался и опрокинулся навстречу пустоте в ущелье. Время остановилось, и принц успел погрузиться в ледяную вечность, полную паники и страха. Прежде чем понял, что не падает, в глазах прояснилось, он таращился вниз. На разинутую пасть ущелья, куда стекали струи дождя. Потом бросил взгляд через плечо. Два мостовика впились в стальную кольчужную юбку, и его доспеха изо всех сил пытались удержать принца на краю пропасти. Они пыхтели, цепляясь за скользкий металл, и упирались ногами о камни, чтобы не упасть вместе с ним. Откуда ни возьмись, появились другие солдаты и бросились на помощь. Чьи-то руки схватили, за поясы, плечи, и все вместе они оттащили его от края пустоты на твердую землю, где он набрел равновесие, неуклюже отпрянул от ущелья. Солдаты радостно закричали, и Адалина устало рассмеялся. Повернулся к мостовикам. Шраму и Дрехи. Кажется сказал он. Мне не стоит беспокоиться о том, что вы двое за мной не успеваете. Да это ерунда! бросил Шрам. Ага! подтвердил Дрехи. «Таскать жирных светлоглазых легко! Как-нибудь попробуйте поднять мост!» Адалин ухмыльнулся и вытер с лица воду, непокрытой рукой. «Проверьте, не найдется ли где-нибудь кусочек моего шлема или наруча? Восстановление доспеха пройдет быстрее, если у нас будет семя. Перчатку тоже подберите, если удастся». Они кивнули. Красные молнии в небесах делали все заметнее. И крутящаяся колонна темного дождя росла, делалась выше». Такое… такое предзнаменование хорошим точно не назовешь. Ему нужно было разобраться с тем, что происходило с остальным войском. Он побежал через мост на штабное плато, где отец. Что случилось на полях сражения Ладара и Роэна? Вернулась лишь Аллан из своей экспедиции. На центральном плато все как будто погрузилось в хаос. Усилившиеся ветра порвали палатки. И некоторые даже рухнули. Люди носились туда-сюда. Адалин заметил человека в плотном плаще, который решительным шагом шел сквозь ливень. Он, похоже, знал, что делает. Принц поймал незнакомца за руку, когда тот проходил мимо. «Где мой отец?» – спросил он. «Какие приказы ты должен доставить?» Капюшон плаща упал, и человек повернулся к Адалину, обратив на него глаза, слишком большие и слишком круглые. Безволосая голова, тонкие просторные одежды под плащом. Убийца в белом. Мож шагнул вперед, но не призвал осколочный клинок. Каладин ударил копьем, но безуспешном. Все силы, что еще остались, уходили на то, чтобы попросту не упасть. Его копье скользнуло по шлему а но бывший мостовик ударом кулака обратил древко в щепки. Каладин замер, но мож наступал. Он подался вперед и бронированным кулаком ударил друга в живот. Колодин охнул и сложился пополам, что-то внутри его треснуло. Ребра ломались, как щепки, под этим немыслимо сильным кулаком. Капитан закашлялся, оросив кровью доспех моша, а потом застонал, когда его друг шагнул назад и отвел руку с сжатым кулаком. И уноши повалился на холодный каменный пол, дрожа всем телом. Казалось, глазные яблоки вот-вот выскочат из глазниц. И он, содрогаясь, свернулся клубком, прижимая руку к сломанной грудной клетке. «Вот буря!» Голос Моша оказался далеким. «Вышло сильнее, чем я рассчитывал!» «Ты сделал, что должен был!» Сказал Грейвс. «Ох, буря и отец, как больно!» «Что теперь?» Спросил Мош. «Покончим с этим! Убьем короля осколочным клинком!» Надеюсь, будет похоже на дело рук убийцам. Вот кровавые следы меня тревожат. Люди могут из-за них начать задавать вопросы. Давай-ка я перережу эти доски, чтобы выглядело так, словно он пробрался через стену, как в прошлый раз. Холодный воздух. Дождь. Вопль. Очень далеко. Этот голос был ему знаком. Сил. Прошептал Каладина кровавленными губами. «Сил. Ничего. Я бежал, пока... пока не иссякли силы. Конец гонки. Жизнь прежде смерти. Я это сделаю, Грейвс. Этот груз будет моим. Это мое право!» Возмутился Мош. Каладин моргнул. Сосредоточился на неподвижном теле короля перед собой. Элокар еще дышал. «Я буду защищать тех, кто не может защитить себя сам». Теперь-то он понял, отчего пришлось сделать такой выбор. Кэл рывком поднялся на колени. Грейвс и Мош спорили. «Я должен его защитить», – прошептал капитан. «Почему?» «Если я защищаю только тех, кто мне нравится, это значит, что мне плевать на то, правильно ли делать так». «Поступая таким образом...» Он бы заботился лишь о собственном удобстве. Это не называется защитой. Это называется себялюбием. Преодолевая мучительную боль из последних сил, колодин поднял ногу. Здоровую ногу. Кашля кровью, вынудил себя встать и, шатаясь, замер между лакаром и его убийцами. Дрожащими пальцами ощупал пояс и с третьей попытки вытащил нож. От боли у него на глазах выступили слезы. И сквозь туман Каладин увидел, как два сколочника повернулись к нему. Мож медленно поднял забрал, открыв потрясённое лицо. «Бурятец! Кэл! Как же ты можешь стоять?» Теперь он всё понял. Вот почему он вернулся. Дело в тени. Дело в долинарии. Дело в том, какой поступок был правильным. Но прежде всего дело в стремлении защитить людей. Вот каким человеком он хотел быть. Голодин передвинул одну ногу назад. Пяткой коснулся короля и принял боевую стойку. Потом поднял перед собой руки, выставив лезвие ножа. Рука тряслась, как крыша под ливнем. Он посмотрел Мошу в глаза. Сила прежде слабости. «Вы его не получите!» «Мош, прикончи его!» Потребовал Грейвс. «Буря!» Выдохнул Мош. «Нет нужды! Ты только глянь, он не сможет драться!» Каладин чувствовал себя выжатым. По крайней мере, он стал. Это конец. Путешествие началось и завершилось. Вопли. Кэл теперь слышал, как будто они приближались. «Он мой! Я предъявляю на него права!» Кэл нарушил клятву. «Он слишком много видел!» Возразил Грейвс. «Если он сегодня не умрет, то предаст нас!» «Мош, ты знаешь, что я прав. Убей его!» Нож выскользнул из пальцев колладина, со звоном упал на пол. Он слишком ослабел, чтобы удержать оружие. Рука опустилась безвольной тряпкой, и Кэл оцепенело уставился на нож. «Мне наплевать». «Он убьет тебя!» «Кэл, прости!» – сказал Мош и шагнул вперед. «Надо было мне все сразу быстро закончить!» «Слова, Каладин!» — это был голос сил. «Ты должен произнести слова!» «Я это запрещаю!» «Твоя воля мне не указ!» — закричала сил. «Тебе меня не удержать, если он произнесет слова! Слова, Каладин, скажи их вслух!» «Я буду защищать даже тех, кого ненавижу!» Прошептал Каладин окровавленными губами. «До тех пор, пока так будет правильно!» В руках Моша появился осколочный клинок. Далекий грохот. Гром. «Слова приняты!» С неохотой проговорил буря отец. «Каладин!» Голос сил. «Длань свою протяни!» Она заметалась вокруг него, внезапно сделавшись видимой лентой света. «Не могу!» Из последних сил проговорил Каладин. «Длань свою протяни!» Он вытянул перед собой дрожащую руку. Мож поколебался. В пролом в стене ворвался ветер. И сил лента превратил в светящийся туман, как она частенько делала. Серебристое туманное облачко выросло и сгустилось перед колладином и легло в его руку. Из тумана появился лучащийся ярким светом осколочный клинок с пылающими синими узорами завитушками вдоль всего лезвия. Кэ лахнул. Словно впервые полностью пришел в себя. Коридор погрузился во тьму. Все до единой светные лампы мигнули и погасли. На миг они очутились во мраке. А потом Каладин превратился во вспышку. Свет рванулся из его тела, и бывший раб засиял точно ослепительное белое солнце в ночи. Мош отпрянул, скинув руки, чтобы защитить глаза. Лицо его побледнело в этом сиянии. Боль испарилась, как туман в жаркий день. Каладин крепче жал светящийся осколочный клинок, оружие рядом с которым мечи Грейвса и Моша потускнели. Одно за другим распахивались ставни по всему коридору, и ветер своим вырвался в открытые окна. За спиной у Каладина на полу проступали кристаллы льда, разрастаясь все дальше и дальше от него. Лед принял форму глифа, очень похожего на крылья. Грейвс закричал и попытавшись удрать упал, Мож попятился не сводя глаз со своего капитана. Сияющие рыцари тихо проговорил колладин. Вернулись. Слишком поздно! крикнул Грейвс. Бывший раб нахмурился и бросил взгляд на короля. «Диаграмма предупреждала об этом!» Бормотал Грейвс, спятясь по коридору за домом. «Мы упустили! Мы совсем это упустили! Мы сосредоточились на том, чтобы отделить тебя от Долинара. а не на том, во что наши действия могут тебя превратить!» Муж перевел взгляд с Грейвса на Колодина и, бряцая доспехом, бросился прочь по коридору, вскоре скрывшись из вида. «Кэл...» раздался голос сил в голове Каладина. «Происходит что-то очень нехорошее. Я чувствую это в ветрах». Грейв смеялся, как безумец. «Отделить меня?» – прошептал мостовик. «От Долинара. Зачем им это?» Он повернулся и посмотрел на восток. «О, нет».